Глава третья. Колька, узнав о культурной программе на ближайший выходной, с готовностью заныл. Оль, ну что мы там не видели? Ты уже придумаешь музей, старье одно под стеклом. Пойдем лучше в ту же родину сгоняем. Говорят, там отличную картину привезли. Легенда о чем-то там. В музеях сейчас столько народу, что туда невозможно попасть. А тут приглашение. Что до кино, то сгоняем и в родину. Безмятежно пообещала Оля, перекидывая косу за плечо. Чего ж не сгонять, если благосостояние позволяет. Колька прикусил язык, но спорить не стал. Позволяло оно это самое. Благосостояние. Ведь теперь он, как учащийся ремесленного училища, состоял на полном обеспечении плюс стипендия. Однако все-таки надо было что-то и в семью отдавать. Батя по-прежнему в сторожах. А мама все в медичках. Да и Наташка нет-нет, да на мороженое выпросит. И самому порой хотелось. Оля, сжалившись, сообщила, что посещение музея бесплатное. Еще можно кого-нибудь из наших пригласить. Анчутку с пельменем, сострил Колька. А что? Если их отмыть и приодеть, очень даже приличные молодые люди, не хуже тебя, поддразнила Ольга. Правда, сперва их поймать надо, а между прочим, «Где они теперь водятся?» Он пожал плечами. «А кто же их знает?» «Не волнуйся, проголодаются придут». «Была бы охота волноваться. Я скорее Саньку со Светкой позову, пускай проветрится с пользой для мозгов или что там у них под панамками». В назначенное время они всей компанией погрузились в электричку и поехали культурно просвещаться. Первым делом перепутали станции метро, что, впрочем, никого не огорчило. Есть законный повод прогуляться. А было на что поглазеть. Многие дома были в лесах, их красили, ремонтировали, обновляли. Город, приведенный в порядок к юбилею, своему и великой революции, и не собирался на этом останавливаться. Людей на улицах было множество. Опрятные женщины, мужчины не только в военной форме, но уже и в штатском. Постепенно народ обзаводился скарбом, что раньше считалось невозможным, да и ненужным. Прогулялись до Красной площади, подивились на ЗИСы и Победы у здания Госплана. Причем Санька и Светка принялись было переписывать автомобильные номера, которые решили коллекционировать. Пришлось дать им по рукам и поскольку уж чересчур внимательно посматривал в их сторону бдительный постовой. Он как раз перед этим пропесочивал двух каких-то не по-нашему выглядевших и слишком улыбчивых, которые засняли колонну ребятишек на экскурсии. И несмотря на то, что эти двое предъявили ему некую бумажку, милиционер, видимо, единомышленник капитана Сорокина, не собирался идти на поводу у бюрократии и, пригласив фотографов к телефону-автомату, куда-то позвонил. Лишь после того, как прибыла машина, как вылезли из нее двое в штатском и внимательно изучили документы, потом бумажку, как снова куда-то позвонили и лишь после этого уехали. Только после всех этих действий постовой, улыбаясь, отдал честь и отпустил горе фотографов с миром. Ребята пришли вдоль сияющих, отмытых от бумажных полос и светомаскировки витрин ЦУМа, заставленных разнообразными и удивительными товарами. Чего тут только не было. Горы консервов и пирамиды бутылок с шампанским и вином, японские крабы, американская тушенка, огромные банки с икрой, вязанки колбас, Головы сыра, копчености. Множество красочных упаковок, коробок, коробочек и гигантских коробов. Загадочно улыбающиеся манекены, одетые как в сказке. В этом пестром великолепии Оля с удивлением заметила знакомые цвета и узоры из работ Натальи. «Вот это да!» «По всей видимости, мамина фабрика закреплена за ЦУМом», — сообразила она. «Надо же!» А мы Наталью за дурочку держим, хотя одно другому, говорят, не помеха. Вот было бы забавно взять за пуговицу какую-нибудь из этих, которые там внутри, расфофыренные в шляпках, и сообщить, что рисунки для их туалетов создает городская сумасшедшая. В это время Колька легонько дернул ее за косу и поинтересовался, идет Оля или так и будет глазеть на элементы сладкой жизни. В мавзолей стояла длинная очередь. Ольга с мамой однажды тоже, отстояв такую же, а то и длиннее, оказались в таинственной камере, где в полной благоговейной тишине прошли мимо прозрачного гроба, через который были видны знакомые легендарные черты — выдающийся лоб, острый нос, бородка. Когда ребята наконец добрались до нужного адреса, открылся неприятный сюрприз. Музей оказался закрыт. Оля повертела в руках пригласительный билет. — Как же так? — Дата сегодняшняя проставлена. — Вот так-так, — огорчился Санька. — И что же теперь, зря промотались? — И зря потратили выходной, — проворчал Колька. — Зато Москву посмотрели, — заметила Светка радостно. Как только с питанием дело пошло на лад, девчонку словно подменили. Она теперь всегда находилась в приподнятом настроении. Все ей было по нраву, Все ее устраивало. Санька утверждал, что вот повели бы ее топить, она бы и там запрыгала от радости. Ура, нырять, нырять! К тому же она давно посматривала в сторону ларька с мороженым. Судя по очереди, оно там имелось. Не выспавшийся, Колька зевнул, потянулся и, задрав голову, стал рассматривать фасад здания с колоннами и фронтоном, на котором сиял герб. «Дурацкий дом какой-то, обрубленный!» Это Колька говорит. — Так и есть, — подтвердил какой-то гражданин. При реконструкции под музей были разобраны колокольня и луковицы главы, поскольку это все-таки изначально храм Иоанна Богослова, что у вяза. — У чего? — удивилась Светка, завертев головой. — А что это? — Вяз — это дерево, — сконфуженно подсказал сестре Санька. — Да, но сейчас его нет. «Давно дело было при Екатерине Второй», — пояснил гражданин. «Помните такую?» «Помнить не помним, а читали», — выпендрился Санька на свою голову. «Умение читать уже неплохо, а, между прочим, молодые люди, вам кого?» — спросил он, чуть улыбаясь глазами удивительной синевы. Кольки почему-то подумалось, что это брат Васнецовской сестрицы Аленушки, которую он как-то видел на репродукции. Такой же красивый и не от мира сего. Ну и натурально, легкий костюм, пальто, это летом-то, шляпа. Барин барином, правда, держался запросто. Нос не задирал. И все равно казалось, что он тут хозяин. И все здесь принадлежит ему одному. Оли же он показался вполне порядочным, вызывающим доверие человеком. Но не будет же бандит поминать к месту императрицу Екатерину. Она показала билет. Гражданин, вежливо приподняв шляпу, осмотрел его и снова улыбнулся. — О, так вы от текстильной фабрики. Той самой. Знаком, знаком, на удивление. Я хотел сказать, неизменно качественная продукция. Ольга опустила ресницы, потупилась. — Учитесь там, работаете. Я дочь директора. Он улыбнулся, снял свою мягкую шляпу. «Отличная рекомендация! Голова садовая! Это же я приглашение оформлял! Позвольте представиться!» Он склонил красивую голову. «Профессор Князев, Андрей Николаевич, сотрудник музея. А вы, извините, ребята представились!» «Неловко получилось! Как раз сегодня потребовалось срочно закрыться! Нештатная ситуация с перекрытиями!» «Но раз вы специально приехали, мы сейчас все уладим». Профессор посмотрел им из-за спины. «А остальные, простите, отошли или не дождались?» «Видите ли», — начала смущенно Ольга, но профессор Князев беспечно отмахнулся. «Вижу, не страшно. Четверо — это уже коллектив, в котором, как известно, сила. За сим пошли?» Профессор по-хозяйски взялся за ручку, подергал, потом надавил кнопку звонка, дверь открылась, показался строгий старик в рабочем комбинезоне. «Андрей Николаевич, тут инженер грозится!» Увидев ребят, старик потребовал отчета. «Вам кого, молодежь?» «Грозится смирим», — пообещал профессор, «а это со мной». Экскурсия от текстильного производства. «Как же!» «Ничего страшного!» Беспечно отмахнулся Князев. Коллектив специально прибыл, пожертвовав собственным выходным. Прими пальто, голубчик. Старик почтительно взял указанный гардероб. Князев одернул пиджак, поправил галстук, привел к идеалу и без того безупречный пробор. Прошу вас, ребята, момент, сейчас разберусь с рабочим процессом, а после немедленно к вам. Все расскажу и отвечу на вопросы. Подойдя к стене, щелкнул тумблером. «Погуляйте пока самостоятельно. Наша экспозиция уже систематизирована и приведена в полный логистический порядок. В том смысле, что все расставлено по периодам. Пояснительные записки в большинстве уже здесь. Особенно рекомендую реконструкции товарища Герасимова. Вам будет не безинтересно. Откуда-то со стороны вдруг грянула пролетарская ругань. Профессор, брезгливо дернув губой, отправился на голоса. Вскоре послышался его властный окрик. «Товарищи, вы не в кабаке! Немедленно прекратить!» И следом извиняющийся бубнёж. «Да мы, товарищ князев, того, на этого!» Санька мстительно посоветовал. «Еще юшку пустить для профилактики! Выхлаки в музеях ругаются!» «Пошли, пошли!» — ныла Светка, дергая всех за руки. Какой удивительный, таинственный полумрак царил в залах. Экспонаты и витрины были подсвечены так, что тянуло их исследовать, открыть какую-нибудь новую страницу мироздания. Да, тут было на что посмотреть. Помимо красивых, но непонятных карт и схем какого-то генплана, каких-то бумажек и открыток, в загадочных витринах располагались разнообразные удивительные штуки. «Двадцать семь тысяч лет!» — дивилась Светка, старательно подсчитав нули. «Это же сколько давно-то?» сколько, а как», — машинально поправила Оля. «Ну, как тебе сказать?» Но так ничего и не сказала, погрузившись в созерцание того, что когда-то украшало шею, руки, головку какой-то женщины аж первого тысячелетия нашей эры. Светку привели в восторг древнючие, Но такие красивые, легко узнаваемые игрушки, всадники. Просто лошадки под седлом и без. Чудные олени, бараны с огромными рогами, без задних ног, но с рыбьими хвостами. Мишка в наморднике. Она дергала брата и тихонько верещала. «Глянь, Санька, зверь в ошейнике!» На что тот лишь отмахивался. Ребят больше заинтересовали утилитарные предметы. Деревянная лыжа каменные наконечники стрел, челюсть степного мамонта, ну и меч какого-то доблестного товарища из доисторической эпохи, равно как и пищаль более позднего времени. Оля, столкнувшись лицом к лицу с бюстом какого-то сурового, широкоскулого человека с бородой и усами, с раскосыми глазами, приплюснутым носом и ломанными бровями, пыталась взять в толк, кто это такой. Обещанной таблички рядом не было.